«Мне не до нарядов и до бриллиантов сегодня», — сказала она императору, встречая его на пороге зала. «Я надела первое попавшееся платье и отказалась от дорогих украшений. Не до того ли всем в эту важную, серьезную минуту? Не до жемчугов и бриллиантов, когда Отечество гибнет, когда наш обожаемый монарх сам едет на поле битвы». Она говорила все эти заранее придуманные фразы с пафосом, В ее голосе дрожали слезы, однако все понимали силу этой неправды. По-настоящему оценили это умелое притворство. Только ослепленный любовью и страстью император всему верил и глубоко страдал по поводу предстоящей разлуки и за себя, и за любящую женщину, с таким немым благоговением, следившую за каждым его жестом и взглядом. «На что тебе бриллианты?» — тихо ответил он ей. «На что тебе жемчуг и золото? Ты сама яснее и прекраснее всякого бриллианта, дороже всякой жемчужины. Ты очаровательна сегодня, и твой наряд — верх вкуса и изящества». Он не ошибался и не льстил Нарышкиной, говоря это. Ее наряд действительно представлял собой верх самого утонченного вкуса, самого аристократического изящества. Гладкое белое платье легким облаком охватывало ее изящную фигуру, волосы были причесаны совершенно гладко, а из густого жгута темнорусой косы как бы случайно не спадали незабудки. Такой же букет красовался на ее корсаже, придержанный гладким золотым обручем, в который был вставлен портрет императора Александра Палча. Невозможно было придумать ничего красивее и изящнее этого простого и непритязательного туалета. Государь удалился на несколько минут. Все поняли, что он прошел в детскую, чтобы проститься с маленькой, обожаемой Соней. «Береги ее без меня», — со слезами на глазах сказал он, обращаясь к Марье Антоновне, следовавшей за ним в детскую. «Помни, что здесь, в этой детской, остается вся моя душа, Вся моя жизнь. А я, — кокетливо улыбнулась красавица, притворно грустной улыбкой, — ты и она вместе, я вас не разделяю в своей душе. Так любить, как я вас люблю, никого любить не могу. Не будет вас подле меня, и меня не будет. Перекрестив ребенка и нежно прижав его к груди, император поспешно вышел, чтобы не разрыдаться. Тревожное предчувствие тяготило его душу. Точно навек он прощался со всем этим, таким близким и таким дорогим ему уголком. Он прошел на балкон и глубоко задумался. Над парком, окружавшим роскошную дачу Марьи Антонны, нависла белая ночь. Над далеким прудом вставал густой туман. Аромат росы магнолий наполнял сад. А издали лились звуки упоительного вальса. Император взглянул на танцующих, и ему бросилась в глаза грациозная фигура Марьи Антонны, вальсировавшей с молодым гвардейцем, который крепко и властно обнимал ее рукой, а она улыбалась. Александру показалось, что это живое веселье плохо гармонирует с грустью красавицы, но тотчас отбросил эту мысль. Нет, она любила его. Это волшебная красавица, сказочная богиня. Она дарила его минутами упоительного счастья, и если в ней порой проявлялись вспышки молодости, если ее минутами увлекало молодое задорное веселье, так разве можно поставить ей это в вину? Молодость не повторяется. Но вот звуки вальса смолкли, и танцевальные пары поспешили на балкон.